Издательство Бамбора. Океан книг. Екатерина Кубрекова. Голоса из окон. Ожившая история петербургских домов. Слушателю, что только не коллекционируют люди. Наверняка вы и сами испытывали этот азарт собирателя, наполняющего свою сокровищницу ценной книгой, фарфоровой чашкой, дизайнерским нарядом или бутылкой редкого вина. Есть коллекция и у меня. И часть её сейчас вы послушаете. Она не совсем обычна, поскольку нематериальна, неуловима. Я собираю голоса и звуки старинных домов Петербурга. мемуары знаменитых и не очень горожан, очерки из газет, обрывки воспоминаний и сцены из художественных произведений, связанные с конкретными зданиями, стены которых и сейчас хранят истории прошлого. Это не энциклопедия и не краеведческое исследование. Скорее, калейдоскоп историй, своеобразная интерпретация гениус Локи, духа места, обитающего в старинных домах Великого города. Попытка оживить здание безмолвных свидетелей былого голосами их знаменитых обитателей. Петербург уникален, загадочен и многослоен. Где-то в его зазеркалье призраки прошлого все еще бродят мимо особняков, дворцов, доходных домов, из окон которых доносятся то стихи поэтов Серебряного века, то метроном блокадного радио, Город мы вальса, то шум коммунального быта. Старинные дома свидетели судеб. Они хранят множество историй. И если вы готовы услышать, им бесспорно есть что вам рассказать. Екатерина Кубрякова.